Глава девятая. Обстоятельства и шило в моей большой душе сорок восьмого размера заставляют нас заняться разыскными работами. Трагически погибшая морковная котлета нашла замену в лице двух пухленьких булочек с кунжутом. За столиком около огромной пальмы было одно свободное место. Решив, что общение с природой мне пойдет на пользу, я направилась к высокой деревянной катке. Всем приятного аппетита! Сказала я: "Усаживайся поудобнее. И тебе тоже". Ответила Люська. Вроде она работала у юристов на подхвате. Я критически осмотрела данную персону, так как теперь моя душа болела за гармоничный союз. Крошкин, Тереселезнёва и всякие конкурентки не вызывали в моей душе радостного отклика. Люська была хоть и молода, чуть старше меня, но всё же не было у неё дивной худобы финансовой директрисы. Да и все остальное оставляло желать лучшего. Теперь я могла мило улыбнуться и сказать: "Спасибо, вот решила сократать обед в вашей приятной компании". Мы очень рады, сказала Виктория Сергеевна. Присоединяйтесь. В каком отделе работала эта особа, я пока не знала. Видела ее мельком пару раз, не более того. За столом еще сидел Гребчук Виталий Игнатьевич. Его рот был набит котлетами, и он только вежливо закивал, приветствуя меня. Как там у вас? спросила Люська, приглаживая сальные волосы. Пока тихо, больше трупов не подкидывали, сказала я, размышляя. Сразу ли слопать булочки или растянуть удовольствие? У нас такое вообще в первый раз? не унималась Люська. Странно, пожала я плечами. Обычно трупы на работе это норма. Одна из булочек закричала: "Съешь меня!" И я охотно взялась выполнять её просьбу. Что там думает милиция? спросил Грибчук, заливая оставшуюся котлету кетчупом. Из достоверных источников мне известно, что мужчина этот умер от сердечного приступа. Не выдержал окружающей его действительности, сказала я. А зачем он тогда к тебе на стол залез? поинтересовалась Люська. Да не сам он, ему физическая подготовка не позволила бы. В милиции говорят, что его уже мёртвым принесли. объяснила я. А вот вы знаете, задумчиво протянула Виктория Сергеевна. Мне почему-то кажется, что я его уже видела. Я насторожилась. Я ещё когда на твой крик прибежала, конечно, я его не очень-то разглядела. Разве на такое можно спокойно смотреть? Но показалось, что-то в голове промелькнуло. А что? Не помню. Вот это да. Вас кликнула Люська, хватая стакан с компотом. А вы вспомните, постарайтесь. Я его точно не видел, замотал головой Виталий Игоревич. Лицо у него такое широкое, нос какой-то крупный. Точно, видела. А где? поинтересовалась я. Не помню. Люська заёрзала на стуле, и он опасливо заскрипел. Виктория Сергеевна поправила брошку, утопающую в рюшках её кофты, и произнесла: "Здесь. Что здесь?" спросила Люська. "Здесь я его видела". Виталий Игоревич перестал мучить котлету и уставился на Викторию Сергеевну. "Он как-то приходил. Вы уверены?" поинтересовалась я. "Уверена. Я сейчас же позвоню в милицию и всё им расскажу". Я пригвоздила Викторию Сергеевну взглядом к стулу, а затем стала медленно, но верно сеять сомнения в ее душе. Не стоит торопиться, сказала я. Это почему? поинтересовалась Люська. Потому что в перспективе вас затаскают по судам. Еще не известно, кто этот тип. Может, он из бандитов. Как бы его дружки потом с вами, Виктория Сергеевна, поговорить не захотели. Бедная женщина покраснела, побледнела и прирасла к стулу. "Я как-то не подумала об этом", забормотала она. "А мне кажется, надо всё рассказать", не унималась Люська. "Вот взять бы половник и треснуть ей по голове. Мне совсем не нужно было, чтобы это дело разрасталось как снежный ком. Наоборот, полное забвение вот что было необходимо мне", цолькнула И Альжбетки. А если Виктория Сергеевна ошибается, предположила я, так потом ее еще обвинят в даче ложных показаний и будем мы ей жарить котлетки под названием матросская тишина. Хотя если есть желание, почему бы не позвонить нашей родной милиции? Нет, нет, я уже вовсе не уверена, что видела именно этого человека. Темно было, вечер. Я на работе задержалась на первом этаже. И свет-то уже не горел. Ну и правильно. Поддержал меня Грибчук. Пусть сами разбираются. Оказавшись в приёмной, я первым делом позвонила Сольке. "Пойди, спроси у Альжбертки, есть ли у неё ключи от квартиры нашего общего друга", велела я. "Ты что?" не поняла Солька. "Фроса, делай, что говорят", зашипела я. Вообще-то, одного моего тона всегда хватает, чтобы Солька мне не перечила. Но когда я упоминаю её настоящее имя, она становится очень покладистой и работоспособной. Мне до сих пор непонятно, как Солька решилась с таким именем стать учелкой. Представить себе не могу, как она говорит: "Здравствуйте, дети. Меня зовут Ефросинья Андреевна Потапчукова". Хотя, может, она и отправилась на сие поприще, чтобы как-то привыкнуть к этому. Ведь маленькие оболтусы Так называет её по 100 раз в день. Солька шмякнула трубку на стол и зашуршала к двери. Через пару секунд она вновь затараторила. Так зачем мне к ней бежать? У тебя под ванной его борсетка с курткой. Там и надо искать. Молодец, похвалила я. Что-то я об этом барахле забыла. А зачем тебе его ключи? Сегодня вечером поедем в его берлогу. Ты что, сдурела? Ну никакого воспитания. у нынешних учителей ботаники. Сказала: "Поедем, значит, поедем. Пусть Альжбетка от гул берёт". Я положила трубку и села за стол. Значит, всё же персоны Фёдора Семёновича как-то связана с моей работой. Что ему здесь было надо? Я посмотрела на дверь Селезнёва, полистала журнал, опять посмотрела на дверь Селезнёва. Да что же это за тайна такая? На лестнице раздавались знакомые звуки лесопилки. Славка приехал. Я улыбнулась. Навалившееся умиление победило крысу, живущую во мне, и подойдя к мусоленной двери, я нажала на кнопку звонка. Славка был, как всегда, в трусах. Привет. Хочешь? Он протянул мне бутылку минералки, опустошённую наполовину. Не. -а. Замотала я головой. Значит, приехал голубчик. А, -а, а, можешь поздравить. С чем? Заезжал на работу. Повысили меня. Я теперь тумбочки пылю для мебельного. Поздравляю, просто головокружительная карьера, завидую. Заходи, отметить же такое надо. Сейчас не могу. У дручина знаешь ли некоторыми событиями последних дней. Но мы что-нибудь придумаем и уверена разобьем еще не одну бутылку шампанского а борт твоей первой тумбочки. Попрощавшись со Славкой, я позвонила в дверь Сольки и пнула ногой дверь Альжбетки. Солька что-то не выходила. Альжбет, каза, молниеносно отреагировала на призыв, и уже через секунду коридор задыхался от её роковых духов. "Зачем мы туда пойдём?" зашептала она. "Солька мне всё рассказала. А где, кстати, эта любительница Вержков и Корешков? Свое время наипоинтересовалась я. Да, я частенько высмеиваю Солькину специальность, и, возможно, если бы меня слышал какой-нибудь психоаналитик, То уверена, он посчитал бы, что я не могу простить Солке её давнего предательства. Она отказалась изучать со мной экологию и охрану мирового океана, а вместо этого гордо отправилась в педагогический, где и посвятила себя ботанике. Мне это безразлично. Меня это ничуть не задевает. Я даже не помню об этом. Никогда её не прощу. Ты ей не звони. Она приболела. Я всегда знала, что Солька трусиха и урюша, но не до такой же степени. Я звонила и звонила в ее дверь, пока по давно протертому линолеуму не зашлепали стоптанные Солькины тапки. Горло Солька предусмотрительно обмотала шарфом, глаза сузила так, что китаец заплакал бы от зависти, а уж когда я услышала ее голос, неестественно песклявый и хриплый одновременно. Я окончательно решила покарать её за подобную измену. "Заболела", вот, просепела она. "Не дай Бог ангины". Я втолкнула Сольку в комнату, альжбетка процокала каблучками за мной. "Значит, приболела", наперая, зашипела я, разматывая Солькин шарф. "Ты чего? Чего?" испугалась ботаничка. "Как до дела дошло, так ты в кусты". А совесть у тебя есть? Солька вскочила на диван и, возвышаясь надо мной, закричала уже своим вполне человеческим голосом: "Ты не нормальная какая-то! Не пойду я к нему на квартиру. Зачем нам это надо?" Зачем? Сказала я. Что сидеть в тюрьме я не собираюсь. Мы должны быть на шаг впереди всех. Альжбетка занервничала и тихо спросила: "А что? Разве все это еще не закончилось?" Не закончилась. Сегодня тетка одна на работе, вспомнила твоего Робингуда и в милицию лыжи навострила. Как же так? Села на диван Солька. А вот так. Я ее как положено припугнула. Но кто знает, на какие глупости способны люди с взбудораженной совестью. Пусть идет, закричала Солька. Пусть идет в эту милицию. Мы тут ни при чем. Мало ли кто у еще что вспомнит, так? И до нас ниточка дотянется. Не дотянется, уверенно сказала Солька. А если у него в квартире куча Альжбеткиных фотографий? Если следствие зашевелится по полной программе, тогда ты им потом скажешь: "Милу, улыбайся, я ни причём. Я просто труп", а свидетелем воздуха побрызгала. Солька слезла с дивана и села рядом с Альжбеткой. А что милиция вообще сейчас думает? вздохнув, спросила она. Пока ничего. Типа, умер далеко и надолго. У него были две мои фотографии, прошептала побледневшая жбетка. Вот и подумайте, что будет, если Потугины найдут их раньше нас. Ты права, сказала Солька. Каюсь. Надо идти сегодня, сказала я. И так уже много времени прошло. Вера Павловна своего не упустят. И до имущества умершего родственника Да берётся в ближайшее время. А может уже добралась? скочила Солька. Вряд ли, сказала я. Тогда бальшбетке уже конец пришёл. Поехали быстрее! скрикнула Солька. Ты никуда не поедешь, ты наказана, объявила я. Славка приехал. Слышала? кивнула Солька. Пойдёшь к нему пьянствовать. Что? изумилась эта бессовестная симулянтка и вроша. У Славки карьера в гору пошла. Он теперь тумбочки выпиливает. Пойдёшь к нему это дело отмечать, расскажешь про новых соседей, про своих сопливых учеников и так далее, и намекнёшь ему, чтобы он не болтал языком о своём предыдущем предмете выпиливания, что это вредно для его дальнейшей карьеры. Зачем? За тем, что гроб мы у него брали, и Вера Павловна может сложить 2+2, и тогда нам Мало не покажется. Понятно. С готовностью кивнула Солька. Справишься? Ехидно поинтересовалась я. Не подведу. Солька полезла в карман и вытащила ключи от квартиры Федора Семеновича. Вот, сказала она, я к тебе слазила, достала. Мы вышли в коридор. Солька позвонила Славке. О, привет. Обрадовался он при виде учительницы ботаники. Значит так. сказала я поталкивая Сольку. Своё повышение по службе достойно обмоешь с этой барышней. Она души в тебе не чает и иногда часами стоит у двери и слушает, как ты выпилеваешь очередной шедевр. Так что развлекайтесь. Солька меня потом наверняка убьёт. Квартира Фёдора Семёновича находилась не так уж и далеко, так что дорогу мы почти не заметили. Спасибо маршрутным такси, они очень облегчают нашу жизнь. Альжбетка хотела поехать на своей машине, но я строго пресекла эту затею. Светиться нам ни к чему. А вот интересно все же, что Федору у вас-то надо было? – спросила Альжбетка. Если б знать. Тихо. Этажом выше кто-то решил вынести мусор, и я прижала Альжбетку к стене, чтобы она не мелькала в лестничных пролетах. А то такую крали, если увидит, то уж точно она всегда запомнит. Как только всё стихло, мы открыли дверь и юркнули в квартиру. Я включила свет и огляделась. Как я и думала, Фёдор Семёнович Потогин был мошенником средненькой руки. До кropнав авторитета он явно не дотягивал. Мебель была дорогая, но какая-то непутёвая. Глаз радовал только огромный домашний кинотеатр в гостиной. Вроде беспорядка не наблюдается, оглядевшись, отметила я. Значит, родственнички ещё сюда не добрались. А то бы все обшарили. Гораз, плечь. Выдохнула Альжбетка. Где он фотки-то хранит? Не знаю. Одна в спальне на столике, а где вторая? Даже не представляю. Дуй в спальню. И если еще какие-нибудь твои вещи там есть, все собери. Альжбетка отправилась в пункт назначения выполнять особо важное задание, а я стала слоняться по квартире, залезла в бар с целью изучения алкогольных пристрастий покойного. Потом пролистала все три книги, которые нашлись в доме. Заглянула под диван и перешла к более решительным действиям, а именно, отодвинула створку зеркального шкафа и нырнула туда по пояс. В маленькой коробочке стопкой лежали различные документы. Ничего интересного, за исключением школьной грамоты. Всей документ известил меня о том, что в 5 классе Фёдор Потугин занял третье место в кроссе. Однако Сказала я, качая головой. А по вам и не скажешь, Фёдор Семёнович. Сколько же лет вы хранили эту бумажку? Наверное, это единственная грамота в вашей жизни, поэтому так и дорога вам. Ну что ж, почётное третье место. Молодец, Фёдор Семёнович. Надеюсь, что там, где вы сейчас пребываете, непременно зачтут ваш вклад в развитие большого спорта. Что ты бормочешь? спросила Альжбетка, заходя в комнату. В руках у неё была рамка с фотографией, плюшевый заяц и лёгкий жёлтенький шарфик. "Это всё?" поинтересовалась я. "Да. Есть, да и редко бывало. Вот ещё билеты в театр на это воскресенье. Мы должны были пойти. Давай их сюда, разберёмся. Помоги мне", сказала я, протягивая Альжбетке ещё одну коробку. "Перебирай бумажки и ищи свою фотку. Может, ещё на что интересное наткнёшься". Ольгаетка села на диван и стала аккуратно вынимать из коробки всякий хлам. Я открыла ещё одну створку шкафа, и моему взору представился стройный ряд аккуратно уложенных вещей. А что? Твой воздыхатель был педантом? Больно уж тут прибрано для мужика. К нему пару раз в неделю уборщица приходит, иногда готовит. Ещё, кажется, он её сам вызывал, когда нужно было. Хорошо устроился. Я взяла стул и с неослабевающим энтузиазмом скорапкалась на него. На самой верхней полке лежали какие-то инструменты и три пузатых альбома с фотографиями. Я достала их и присоединилась к Альжберке. Все же копаться в чужих тайных сидя на диване куда приятнее. В первом альбоме оказались фотки последних лет. Смотри, может здесь мы и тебя найдем, сказала я Альжберке. Мои слова оказались пророческими. И уже где-то в середине мы натолкнулись на стройную фигуру Альжбетки в купальнике. Она тонко возлежала на плоском камне, а вокруг нее плескалось море. Русалочка-то наша! Радуясь находке, сказала я. Спасибо, спасибо, Анька, тебе за все! Альжбетка бросилась на меня с объятиями и слезами на глазах. Я так боялась, так боялась, что мы не найдем. Я гордо выпрямила свою грудь. Да, грудь. Я настаиваю на этом, и сказала. Держись меня, не пропадёшь. Давай-ка всё убирать. Лучше бы нам побыстрее отсюда исчезнуть. Жаль, что ничего интересного не попалось, но всё же главную задачу мы выполнили. Пока Альжбетка суетилась со своей коробкой, я листала страницы альбома. Смотри, Фёдор Семёнович на лыжах. Чего только не бывает. А это что за дамочка? Я бы на твоём месте приревновала. Хотя "Теперь то что", комментировала я. "Хочу всё это забыть как можно скорее. Это просто страшный сон". Отмахнулась от меня Альжбетта. "Ух ты! Я просто подскочила до потолка. Смотри! И что?" спросила Альжбетта, глядя на фотографию, на которой замер мой палец. "Это же он! Кто? Мой директор, Валентин Петрович. На фотографии был какой-то банкет." Все что-то лопали. Фёдор Семёнович сиял на перегим плане, а справа за столом сидел Селезнёв. Ты не знаешь, где это они? Это встреча выпускников. В том году вроде была. Я уже не помню, что мне Фёдор рассказывал. Мама, дорогая, да не одноклассники. Я схватила тёмно-синий альбом, обшарпанный по углам. По идее, здесь должны быть самые старые фотографии. На меня глянул толстощёкий карапуз. Потом этот же коропус продемонстрировал, как он любит купаться в ванной. Потом коропус стал расти. И вот наконец-то пошла школа. Я открыла страницу с пожелтевшей фотографией, на которой сверху было написано десятый Б. Вот он Федор Семенович, юн и свеж. А вот и Валентин Петрович, тоже юн и свеж. Они одноклассники, повторила я. Не может быть. Вас кликнула Альжбетка. Ты уверена, что это он? Уверена. Что ты делаешь? Я ловко вынимала фотографию с последнего выпускного вечера. Я, пожалуй, возьму это с собой на всякий случай. Возвращались домой мы какие-то опустошённые. Игнорируя лифт, мы потащились на свой пятый этаж. Странным было то, что Славка не пилил. Я полагала, что Солька давно уже сидит у себя и ждёт нас. Но я заблуждалась. Только мы подошли к её квартире и приготовились известить о своём появлении, как с грохотом распахнулась Славкина дверь, и на пороге появилась совершенно счастливая, с глазами полными пузырьков шампанского Солька. Она обнимала двумя руками ладненькую тумбочку и счастливо смотрела на нас. "Девочки", воскликнула Солька. "Я свободна". Что -что? Что? Что? Переглянулись мы с Альжбеткой. Я свободна от земных оков, объявила она и рухнула вместе с тумбочкой на лохматый коврик.